признаются речи ради своего кармана, говорят, что власть рабоче-крестьянская, не верите, они врут. Имя крестьянина коммунисты используют для того, чтобы мы молчали. Нигде правды нет и не будет. Лаврентий Павлович цитировал и оброзец пропаганды, распространяемой среди крестьян-троцкистами. Партия разлагается, власть потеряла голову и теперь не имеет возможности поставить работу должным образом. Если до сих пор правительство работало сносно, то этим был обязано Ленину и Троцкому, которые руководили работой, а теперь за работу взялся княжеский сын Сталин. Намёк на распространённую в Грузии легенду, что настоящим отцом Сталина был князь Эгнат Ашвили. который ни одной минуты о крестьянах не думает, старается всячески наши хозяйства уничтожить. Для этой цели он выдвинул коллективизацию, и всё что делается, сами видите, своими глазами. Ещё более красочную легенду поведал в Абхазии середняку Антиси Гурцкая незнакомец, назвавшийся Каландрашвили, говорил бы преле 1930 года. Советская власть уже на краю гибели, и она должна была быть ликвидирована ещё в январе сего года, но по некоторым причинам она имеет счастье существовать до сего времени. Существующее же движение против закрытия медресе и снятия чадры надо усилить, так как за этим последует вооружённое восстание мужчин, к которому примкнёт Красная армия, и тогда коммунистам будет конец. В отношении товарища Сталина сказал, что он лежал в Гулерыпской санатории больным, где и умер. Тело его отвезли в Москву, но коммунисты до сих пор об этом умалчивают. Эх, наивная крестьянская вера в то, что злой большевистский царь то ли уже умер, то ли вот-вот умрёт, и их крестьян оставят в покое. Сельхозтехника, которую щедро обещали крестьянам для привлечения их в колхозы, порой обращалась в форменное издевательство над людьми и зравым смыслом. Так 6 мая 1930 года Берия докладывал: полученные однорядные селки совершенно непригодны для кохетинских условий. Кроме того, крестьяне избегают пользования ими, так как указанные однорядки удорожают производительность труда крестьян. Например, чтобы засеять 1 гектар, необходимо одна лошадь, одна селка и два человека, тогда как самым примитивным способом один человек может посеять больше 2 гектаров за то же время. Недовольны были и рабочие, которым в результате коллективизации стало нечего есть. В Ереване рабочие маслобойного завода Арм Хлопка, кандидат партии Алике и Саркисян говорили своим товарищам, что с раскулачиванием кулаков и ликвидацией спекулянтов положение рабочих не улучшилось. В кооперативах, за исключением черного хлеба, ничего нет. Неправильно, что у нас рабочее правительство. Кто получает... жирные оклады, тот живёт хорошо, а рабочие постоянно нуждаются и питаются чёрным хлебом. В случае войны в первую очередь отправят нас, а в то время, как за рабочими нету ухода. Беляе подчеркнул, что все присутствующие при этом рабочие, 17 человек, согласились с этим. В июне 1930 года Берия составил очередную сводку об отношении крестьян за Кавказье к коллективизации после сталинской статьи «Головокружение от успехов», опубликованной в «Правде» 2 марта 1930 года. Во время войны, так называли ударный период коллективизации, на моей земле срезали 30 зев, когда молчать – Теперь кто мне их возвратит, жаловалась крестьянка Масхарошвили из села Хидари. А середняк Пётр Дземешвили сетовал: нас обманывает и правительство, и партия. Обещали нам многое, а на деле ничего не дали. Мне 65 лет, и столько, сколько в колхозе никогда в жизни не работал. Сегодня, что мы отработали, всё забрали вышедшее из колхоза. У меня одна пара быков, которых я свёл в колхоз. Мне понадобилось привезти дрова для семьи, отнести кукурузу на мельницу или же отвезти больных к врачу, и когда я обращался в правление, мне отказывали и заявляли, что быки уже не принадлежат мне. Эти жалобы от крестьян шли бессчётно, но угрозы для власти они не представляли. Не было политических сил, способных объединить крестьянское недовольство, направить его на достижение политических целей в масштабе, если не всего СССР, то хотя бы в масштабе всей Грузии, Армении или Азербайджана. Некоммунистическая позиция была окончательно подавлена к середине 20-х годов, а внутри партийная, троцкистская и бухаринская, к концу этого периода. У власти же была армия и ГПУ, способные без труда подавить даже локальное вооруженное восстание. На разговоры же недовольных смотрели как на повод для будущих арестов и материал для следственных дел. В бытность Лаврентия Павловича во главе ГПУ Грузии он был не чужд либерализма. Так Берия постоянно воевал с партийным руководством Грузии по поводу перегибов, в антирелигиозной кампании, причем не только по отношению к мусульманам. 3 мая 1929 года в специальной докладной записке о грузинской церкви он требовал – Разослать циркулярное письмо местным парторганизациям, подтвердив ещё раз методы и рамки антирелигиозной пропаганды с предложением прекратить всяческие безобразия, которые провоцируют политику нашей партии и вызывают ослабление довольно лояльного грузинского духовенства и верующих к советской власти. предложить по советской линии несколько ослабить налоговый нажим на духовенство и ни в коем случае не производить арестов представителей последнего без соответствующей санкции со стороны ГПУ. предложить прокуратуре расследовать все случаи ограбления и поджогов церквей и виновных привлечь к ответственности считать абсолютно необходимым вопросы отобрания и закрытия церквей согласовывать с местными органами ГПУ в целях избежания возможных ошибок и систематического разложения грузинского духовенства Лаврентий Павлович разъяснял, как ему удалось приручить грузинскую церковь, несмотря на то, что каталикос открыто выступал против советской власти и поддерживал меньшевиков. Длительной нашей работой нам удалось создать оппозицию католикосу Амвросию и тогдашней руководящей группе Грузинской Церкви, и лишь только в 1927 году, в январе месяце, удалось полностью вырвать из рук Амвросия бразды правления Грузинской Церковью и вместе с его приверженцами удалить от руководящей роли в Грузинской Церкви. В апреле месяце после смерти патриархасы Амвросия, каталикосом был избран митрополит Христофор, вполне лояльно относящийся к сов власти, и уже собор, избравший Христофора, декларировал своё лояльное отношение к власти и осудил политику и деятельность Амвросия, в частности и грузинскую эмиграцию. Белия полагал, что после 1920 года Форсирование закрытия церквей нажимно-грузинское на духовенство являлись ответом на отношение к власти духовенства. Даже и в этот период церкви закрывались не путем прямого административного постановления, а подводилась невыполнимая норма численности прихода для регистрации церкви, и при невыполнении ее церковь признавалась бездействующей и закрывалась. Грузинская церковь, несмотря на свое лаяние, реальное отношение к власти влечёт жалкое существование. Массовые ограбления церквей, поджоги и разгромы их, насилие местных властей, нередко с участием партийных и комсомольских организаций, приводят церкви к совершенному разрушению. Анипа сильное налоговое обложение заставляет грузинское духовенство отречься от церкви и искать новые пути заработка. Лишение духовенства самых элементарных прав, как то свободы передвижения без арестов и административных высылок, поставило грузинскую церковь перед фактом невозможности существования. Грузинская церковь стирается с лица земли. Творимое безобразие невероятное в правовом государстве. Мы имеем весьма достоверные факты и случаи использования меньшейвистской нелегальной организации, творимых безобразие вокруг грузинской церкви для демонстрации против совласти и дискредитации местных партийных и комсомольских организаций. Лаврентий Павлович пытался внушить своим партийным товарищам, Раньше при страптивом Каталикосе Амвросии церковь прижимали правильно и аккуратнее, чем сейчас. Но зачем же продолжать уничтожать её теперь, когда грузинская церковь её руководят свои люди? Думаю, что в 1943 году Сталин именно по совету Берии ослабил гонения на русскую православную церковь, пойдя на опробованный С 16 годами ранее в Грузии вариант и поставил во главе церкви карманного патриарха, синод и утверждаемых органами госбезопасности епископов. Определённый либерализм не мешал Лаврентию Павловичу Обраццову выполнять директивы из центра. По образцу московских процессов над вредителями он создал дело местной закавказской промпартии. Весной 1930 года была арестована группа инженеров и служащих Азнефти, занимавшихся строительством нефтепровода Баку-Батум. Выявившиеся при проектировании и постройке нефтепровода ошибки и финансовые злоупотребления объявили вредительством, умышленным разбазариванием народных средств.